Шириной, совершенно голыми берегами и своим слабым течением, она напоминает московскую канаву. Надо прочесть у Полякова описание Александровской долины и взглянуть на нее теперь, хотя мельком, чтобы понять, какая масса тяжкого, воистину каторжного труда уже потрачена на культуру этого места. С высоты соседних гор... Пишет Поляков, «Александровская долина кажется спёртую, глухою и лесистую. Огромный хвойный лес покрывает значительные пространства над ней Он описывает болото, непроходимые трясины, отвратительную почву и леса, где, кроме громадных, стоящих на корню деревьев, почва нередко усеяна огромными полузгнившими стволами»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 «Извлечение из путевого журнала». «Современность. 1880 год. Номер 1». Есть еще его статья Пребывание на острове Сахалине». «Правительственный вестник. 1879 год. Номер 276». В настоящее время в Слободке 15 хозяйств. Дома здесь покрыты тесом.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 По составу своих хозяев Слободка считается аристократическим селением. Один надворный советник, женатый на дочери поселенца, один свободный, прибывший на остров за матерью каторжную, семь крестьян и сыльных, четыре поселенца и только два каторжных. Из двадцати двух семей, живущих здесь, только четыре незаконные.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 и уже успевших привыкнуть к здешней земле и освоиться. Очень важно также, что за 19 мужами прибыли на Сахалин и жены, и почти все, садившиеся на участки, имели уже семьи. Женщин сравнительно достаточно, так что одиноко живущих только 9, причем ни один не живет бобылюм. Вообще слабодке посчастливилась, и как на одно из благоприятных обстоятельств можно еще указать на высокий процент грамотных ⁇ 26 мужчин и 11 женщин. Не говоря на дворном советнике, занимающем на Сахалине должность землемера, почему хозяева свободного состояния и крестьяне сыльных не уходят на материк, если имеют на то право?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 и потому, за решением загадки, поневоле приходится обратиться к единственному в этом случае источнику — к дурной славе. В прежнее время в Слободке, в самых широких размерах, производилась тайная торговля спиртом. На Сахалине строго запрещены ввоз и продажа спирта, и это создало особый вид контрабанды.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 скупают за бесценок халаты, рубахи, полушубки и всю эту рвань сплавляют для сбыта в Николаевск. Затем еще тайные судные кассы. Барон Корф как-то в разговоре назвал Александровский пост «Сахалинским Парижем». Все, что есть в этом шумном и голодном Париже увлекающегося, пьяного, азартного, слабого, когда хочется выпить или сбыть краденое —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 с весёлым добродушным взглядом. Одет в лохмотья и босс. Очень подвижен, говорлив и любит посмеяться. В 1855 году он бежал из военной службы по глупости и стал бродяжить, называя себя непомнящим родства. Его задержали и отправили в Забайкалье, как он говорит, в казаки. «Я тогда думал, — рассказывал он мне, — что в Сибири люди под землей живут, Взял и убежал по дороге из Тюмени. Дошел до Камышлова, там меня задержали и присудили, ваше высокоблагородие, на 20 лет в каторгу и к 90 плетям. Послали в Кару, влепили там эти самые плети, а оттуда сюда, на Сахалин, в Корсаков. Я из Корсакова бежал с товарищем, но дошел только до Дуи. Тут заболел, не смог дальше идти а товарищ до Благовещенска дошел. Теперь уж я отслуживаю второй срок, а всего живу тут на Сахалине 22 года. И преступлением моего было всего, что из военной службы ушел. Зачем же ты теперь скрываешь свое настоящее имя? Какая надобность? Летось я сказывал чиновнику свое имя. И что же? Да ничего. Чиновник говорит —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 Он рассказывает, что на Сахалине за все 22 года он ни разу не был сечен и ни разу не сидел в карцере. Потому что посылают лес пилить — иду. Дают вот эту палку в руки — беру. велят печи в канцелярии топить — топлю. Повиноваться надо. Жизнь, нечего Бога гневить, хорошая. Слава тебе, Господи! Летом он живет в юрте около перевоза. В юрте у него лохмотья, каравай хлеба, ружье и спёртый кислый запах. На вопрос для чего ему ружье говорит от воров и куликов стрелять и Ружьё испорчено и стоит тут только для виду. Зимою превращается он в дровотаска и живет в конторе на пристани. Однажды я видел,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 До 1888 года, пока не была выстроена теперешняя тюрьма, жили они тут в юртах-землянках. Это были срубы, врытые в землю на 2-2,5 с аршина с двухскатными земляными крышами. Окна были маленькие, узкие, в уровень с почвою. Было темно, особенно зимой, когда юрты заносило снегом. От поднятия почвенной воды иногда до пола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 Но по какой-то счастливой случайности Александровск не увековечил еще ни одного чиновника, и улицы его сохранили до сих пор названия «Слободок», из которых они образовались. Кирпичная, Пейсиковская, Касьяновская, Писарская, Солдатская. Происхождение всех этих названий понять нетрудно, кроме Пейсиковской. Говорят, будто она названа так каторжными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 Лошади есть только у 16, а коровы — у 38. восьми. Причем скот держит крестьяне и поселенцы, занимающиеся не хлебопашеством, а торговлей. Из этих немногих цифр следует заключить, что хозяйство в Александровске держится не на хлебопашестве. Какую слабую притягательную силой обладает здешняя земля, видно уже из того, что здесь почти совсем нет хозяев-старожилов.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 Дача денег в суду за очень высокие проценты, азартная игра в карты на большие куши, этим занимаются мужчины. А женщины, сильные и свободные, добровольно пришедшие за мужьями, промышляют развратом. Когда одну женщину свободного состояния спросили наследствии, откуда у нее деньги, она ответила: заработала своим телом.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 легкомыслием местной администрации, сажающей семейных на участке в Александровске, они в более подходящем для этого месте, и тою сравнительной легкостью, с какой здешний поселенец, благодаря своей близости к начальству и тюрьме, получает женщину. Если жизнь возникла и течет необычным естественным порядком, а искусственно,